Эпизод девятый Вчера с этим дурацким переездом во дворец императора посмотреть книгу по магии мне так и не удалось. То слуги сновали туда-сюда, то Вейлун слишком уж подозрительно терся рядом, то Мэйлин беспрестанно заглядывала, спрашивая, не нужно ли мне чего. А мне, конечно же, много чего было нужно, начиная с бумаги и туши, для составления чертежей и планов по самозащите. И заканчивая аптечкой, мало ли поранюсь, пока буду мастерить ловушки. Да и первым делом нужно было просмотреть книгу по этикету, а то вдруг дрожайший отец захочет разделить со мной трапезу, а я палочки не с той стороны от плошки положу. Или ляпну что-нибудь такое, что император сочтет меня сумасшедшей. Или того хуже, одержимый злыми духами, и велит пытать в темнице. Но, к счастью, единственным происшествием вчера остался испорченный ханьфу Вейлуна. Когда он переоделся в свой старый наряд, я попыталась забрать у него ханьфу, но отдавать его страшно неожиданно отказался. «Разве это теперь не моё?» спросил он с непонятным вызовом, будто я у него что-то ценное отнимала. «Твоё, но нужно постирать!» Я растерялась от такого сопротивления. Прикажу слугам, хотя не уверена, что все пятна удастся вывести. С Сожалением покачала головой, сделав мысленную пометку узнать у Мэйлин, сколько стоит ханьфу. Судя по тому, что император выделял Лю Луань определенные суммы каждый месяц, вряд ли у нее имелись безлимитные запасы золота и серебра. «Раз мое, то я сам разберусь». — гордо выдал Вейлун, но все же, поняв, что прозвучало слишком своевольно, добавил. — С вашего позволения, принцесса. Сегодня, проснувшись пораньше, я проверила, что входная дверь надежно закрыта, и, наконец-то, взялась за тоненькую книжку, которую стащила из тайника в библиотеке. Путь совершенствующегося. Беглое пролистывание привело меня в неописуемый восторг. Вот так удача. Из всех книг по заклинаниям я наугад взяла именно ту, которая подходит для нулевого уровня. В ней были небольшие заметки, видимо, от предыдущего владельца. Почерк отличался от остального текста. В них несколько раз повторялись иероглифы «Пламя» и «Вода», «Артефакт сокрытия для пламени воды», «Очищение перед подъемом на гору заклинателей», можно ли очистить пламя воды. Они явно не имели отношения к содержанию книги, поэтому я решила не обращать на них внимания, а сконцентрировалась на самом пособии. Прочитав начало, я выяснила следующее. Чтобы обычному человеку научиться плести чары, необходимо долго и упорно медитировать. Так духовная энергия под названием ЦИ выстроится особым образом и создаст духовный фундамент. Когда этот фундамент появится, человек будет способен на простейшие чары, а потом сможет с помощью энергетических практик, все той же медитации, создать из духовное ядро, которое и будет источником магии заклинателя. В общем, все это выглядело очень хорошо и обнадеживающе, если бы не одно «но». В книге было указано, что средний срок создания духовного фундамента — 5 лет, а ядра — еще больше. Даже если человек одарен, это все равно занимает не меньше года. Не меньше года ежедневных упорных практик и медитаций. Неудивительно, что здешние заклинатели с горы не слазят, — тоскливо подумала я. С другой стороны, если получится выжить, а отправиться домой нет, то куда мне торопиться? Следуя указаниям, я решила попробовать самую простенькую медитацию, чтобы почувствовать свою ци. Закройте глаза, очистите разум. Повторяла про себя, садясь в позу лотоса и складывая руки, как на рисунке в книге. Сделайте несколько дыхательных циклов, представляя, как ваша ци движется вместе с воздухом. Воздух был прохладным и свежим, он проникал в легкие и наполнял живительной энергией. Я старалась сосредоточиться на дыхании, следя за каждым вдохом и выдохом, пытаясь не отвлекаться на посторонние мысли. Как будете готовы, сложите руки вместе, скрестите указательные пальцы и поверните ладони в разные стороны. Если все будет сделано правильно, «Вы почувствуете легкое тепло в области солнечного сплетения». Я сложила руки, как было описано, повернула, и меня накрыло горячей волной с головы до пят. Я распахнула глаза от неожиданности и увидела плотную алую дымку вокруг себя. Это было настолько внезапно и пугающе, что в первое мгновение показалось, будто это чья-то магия напала на меня. «Окружила, сейчас сожмется вокруг горла и будет душить!» Я истошно заверещала, вскакивая на ноги и пытаясь стряхнуть себя этот алый дым, который вился буквально всюду. «Принцесса, принцесса!» — услышала я голос снаружи. Дверь попытались открыть, та не поддалась сразу, и через секунду была просто выломана. Стул, который я приставила к ней, отлетел к стене и с треском развалился. В дверях стоял Вайлун. В руке меч, в глазах решимость, волосы растрёпаны. В первый миг показалось, что я вижу сцену из Дорамы. Люлуань кричит, напуганная вторжением демонов. На ее крик вбегает страж, вот только цель его отнюдь не защита. У меня кровь отхлынула от лица, а сердце пропустило удар. Я забегала взглядом по комнате, ища, чем бы защититься. Не под стол же прятаться. Так надо добраться успею. Принцесса? переспросил Вайлун, не спеша входить и сверля меня взглядом. Дымки не было. Она растаяла в воздухе так же внезапно, как и появилась. Вэйлун оглядел комнату, затем меня, опустил меч, но в ножны не убрал. Все хорошо, успокойся, мысленно сказала я себе безуспешно пытаясь расслабиться. «Если он сделает это сейчас, все подозрения падут на него, он не будет действовать опрометчиво». «Па... -па паука увидела», — заикаясь, пролепетала я. Вейлун сделал несколько шагов вперед, каждый — под неровный удар моего сердца. «Ему невыгодно меня сейчас убивать, он не станет этого делать», Не отрывая от него взгляда, продолжала я уговаривать себя. Вейлун беззвучно убрал меч в ножны, отчего я выдохнула. «Он книгу заметит!» Заполошная мысль стряхнула дурное оцепенение. Я выступила ему навстречу, прикрывая собой стол, на котором лежало магическое пособие. «Где он? Я уберу», — хмуро пробасил Вейлун. «Кто он?» — икнула. После такого стресса мозг тормозил. «Паук!» «Уже убежал!» Вэйлун хмыкнул, бегло осмотрев полу моих ног, попытался заглянуть за моё плечо. Все в порядке, ничего не нужно!» Я шагнула в сторону, перекрывая ему обзор. «Извини, что побеспокоила ты!» Чтобы побыстрее выпроводить, взяла его за руку, разворачивая и заметила свежие садины, из которых сочилась кровь. Должно быть, ободрал кожу, когда срывал дверь с петель. Я замерла на мгновение, глядя на проступающие алые капли. Сильно содрал, может даже шрам остаться. Он потом будет меня винить, что из-за какого-то паука поранился? Не надо давать ему лишних поводов для недовольства. Вздохнув, потянула его к диванчику подальше от стола. Вайлун нахмурился, не понимая, куда я его тяну, но сопротивляться не стал. «Сядь здесь», — приказала я, а сама подошла к большому комоду. Покопавшись в верхнем ящике, выудила бутылек с заживляющей мазью. Не зря вчера гоняла Мейлин за аптечкой. «Дай мне руку». Вайлун смотрел на меня с недоверием и колебался. Я не выдержала, села рядом, сама взяла его ладонь. Когда мазь попала на рану, страж дёрнулся, а я, не задумываясь, стала дуть. Так ведь всегда делают. Потерпи немного, ты сильно руку ободрал. Почувствовала, как он замер, напрягся всем телом. Почти закончила. Вытащила из аптечки белый отрез ткани, чтобы сделать повязку, и снова подула на рану. Вайлон молчал, только смотрел как-то странно, отслеживая каждое движение. «Ну вот», — улыбнулась я, закончив с маленьким бантиком на повязке. «Готово. Надеюсь, не будет болеть. Извини, если напугала тебя». Я додвинулась и нервно заправила прядь волос за ухо. «А уж как я себя напугала!» «Неужели эту алую дымку я вызвала? Но как?» Вейлун встряхнулся, словно только пришел в себя, вскочил и выставил вперед руки, склонив голову. «Принцесса Люлуань не должна извиняться. Я ваш страж. Это мой долг». Голос был бесцветным, абсолютно невыразительным. Лицо — непроницаемой маской. Я никак не могла понять, о чем он думает. Сердится? Считает, что я полуумная трусиха? Или все-таки он смягчился и посчитал, что так, кто боится члениста ногих, препятствием на пути к трону уж точно не станет. Но хотя бы не заикнулся о том, что мужчины и женщины не должны друг друга касаться. А то очередной попытки проявить мазохистские наклонности не хватало. Позови кого-нибудь, чтобы починили дверь. Я выразительно скосила глаза на упавшее полотно. Да, слушаюсь. Он снова поклонился и вышел. Я же ринулась прятать магическую книгу, хотя больше всего на свете хотелось продолжить ее читать и понять, как вышло, что вместо легкого тепла меня обдало таким жаром, что даже пот вышибло. Оценив укромные места в комнате, в итоге сунула княжонку под матрас, чтобы проще было ее достать, когда снова буду одна. Вот только неожиданная мысль заставила застыть рядом с кроватью. У Люлань уже сформирован этот самый духовный фундамент, поэтому стало настолько горячо. Как же мне проверить? В дарами не было ни слова о том, что сестры владеют магией. Очень скоро пришли несколько евнухов, которые, не задавая лишних вопросов, под хмурым взглядом Вайлуна, вернули полотно на место и починили замок щеколду. Среди них оказался тот самый паренек, что облил Вайлуна помоями накануне. Он отчаянно бледнел, краснел и прятал глаза, но все же набрался духу спросить. «Принцесса Люлуань желает сменить покои? Как тебя зовут?» Несмотря на то, что он сделал, его дерганный вид вызывала меня жалость, поэтому я постаралась быть доброжелательной. Темные глаза испуганно распахнулись, недоверчиво на меня уставившись. Сутулая спина сгорбилась еще сильнее. Этого недостойного зовут Юэ Ин, ваше высочество! Он отвел глаза, словно стыдился собственного имени. Я внух Юэ, Давайте вы просто двери отремонтируете, и мы забудем об этом. Улыбнулась я. Впрочем, больше никто ничего не спрашивал. Скорее всего, потому что Вэйлун сам все рассказал. Как иначе объяснить, что прибежавшая Мэйлин первым делом накинулась на Евнухов, распиная их за то, в какие отвратительные условия они поселили ее госпожу? «Нет, я, конечно, знала, что во дворце императора встают рано, но господам в постель пауков подсовывать, чтобы к завтраку встали побыстрее — это что-то новенькое. Да как вы за порядком следите?» Я попыталась ее успокоить. Мейлин, все хорошо. Почему сразу не принесли благовоний, которые насекомых отпугивают, если знаете, что у вас такой бардак? не унималась служанка. Видите, принцесса сердится. Принцесса, вы же сердитесь? Я не сержусь. Вот видите, она не сердится. Я Мэйлин, но тут же поняла, что сказала что-то не то, и умолкла, растерянно глядя на меня. «Нет нужды их ругать», — мягко осекла её я. Мэйлин, всё ещё бурча под нос, отошла в сторону, но ее глаза по-прежнему стреляли молниями. Когда дверь, наконец, была исправлена, и евнухи ушли, я выпроводила и Мэйлин, и Вайлуна из комнаты под предлогом, что перенервничала, и нуждаюсь в отдыхе, а сама вытащила книгу по самосовершенствованию и пролистала почти до конца. Заклинание белого лотоса позволяет сотворить из окружающего пространства и внутренней энергии ци цветок белого лотоса, позволяет оценить уровень духовных сил. Чем красивее и пышнее цветок, тем больше духовных сил имеет заклинатель. «То, что нужно!» Я села, скрестив ноги, и прикрыла глаза, стараясь настроиться. Затем сделала движение руками, которые были описаны в руководстве. По телу снова пробежала горячая волна, но на этот раз я была готова. Сосредоточенно следила за потоком своей внутренней энергии, стараясь направить ее в ладони. Открыв через минуту глаза — Я увидела перед собой удивительное зрелище. Из ладоней поднимался тонкий стебель, на вершине которого распускался великолепный белый лотос. Лепестки были такими белыми, что, казалось, излучали свет. Цветок медленно кружился в воздухе. «Ничего себе! Как я крута!» — присвистнула я.